И потом у террористов нет третьей капсулы. Она спрятана где-то в городе. А за зданием аэропорта наверняка наблюдают их люди. Нельзя так рисковать. Прибыли генералы, пояснил Маркин. И наш Ладынин с ними. Где они сидят? У генерала Дмитриева. Абуладзе повернулся и быстро зашагал к выходу из здания. На улице творилось нечто невообразимое. Уже подъехало несколько бронетранспортеров, появились танки, выстраивались группы спецназа ГРУ и оперативные группы ФСБ. Полковник поднялся на второй этаж во временный кабинет начальника антитеррористического центра. На этот раз здесь было еще больше народа. Приехали Зароков, Лебедев, Солнцев. Только пять минут назад подъехал и Ладынин. Все ждали Колесова, который должен был привести приказ премьер-министра с категорическим требованием штурма депутатского зала и уничтожения террористов с капсулами. В комнате находились и приехавшие еще два часа назад министр транспорта и командующий пограничными войсками. Увидев Абуладзе, последний улыбнулся ему, как своему знакомому. — Товарищ генерал! — обратился по всей форме Абуладзе к начальнику ГРУ. — Я только что узнал, что через полчаса намечен штурм депутатского зала, где в настоящее время находятся террористы. Прошу вашего указания об отмене подобного ошибочного решения. Все замерли. Похоже, только Ладынин понял, почему полковник обратился к нему в такой необычной форме. — Это не нам решать, — сказал Ладынин. — Так решили в оперативном штабе. — Прошу отменить это решение, — настойчиво сказала Абуладзе. — Товарищ генерал, укрывшиеся там люди — не просто террористы. Среди них есть настоящие профессионалы своего дела. Депутатская заминирована. При первой же попытке штурма она будет взорвана. Но на этом все не кончится. Одну капсулу террористы оставили для гарантии в городе. Я убежден, что с площади за зданием наблюдают их люди. И они сейчас видят, что творится перед зданием. Прошу срочно отменить решение о штурме. Не могу. — тихо ответил Ладынин. — Это решает премьер-министр. — Нужно позвонить ему и убедить его в ошибочности этого решения, — упрямо сказала Абуладзе. — Вы совсем с ума сошли, полковник, — разозлился Зароков. — Что вы себе позволяете? Он был старше всех присутствующих по званию и поэтому разозлился больше всех. — Вы хоть и бывший, но полковник? «Должны понимать, что такое дисциплина». «Я понимаю», — кивнула Абаладзе. «Но здесь решается не только наша судьба и не только наши жизни. При неудачном штурме капсула ЗНХ будет взорвана в Москве. Кто ответит за это?» «Вы, товарищ генерал». Зароков смутился. Он явно не хотел брать такую ответственность на себя. «Я позвоню премьер-министру», — понял его состояние Ладынин. Пройдя к рации, он попросил вызвать премьер-министра. Через несколько секунд ему ответил раздраженный голос министра обороны. «Что у вас происходит?» «Начальник генерального штаба уже выехал в аэропорт. Вы получили указание о штурме депутатского зала. Так выполняйте его. Нельзя пустить террористов к самолету. Пусть так и останутся в здании. Зароков вызвал специальные подразделения, которое уже летит к аэропорту. Они экипированы для ведения затяжной биологической войны. Нужно уничтожить террористов на месте. — Товарищ генерал, — твердо сказал Ладынин под взглядом Абуладзе, — у нас возникли некоторые проблемы. — Опять? — разозлился министр. Что у вас все время проблема случается? Неожиданно вмешался сам премьер-министр. Он лично знал начальника главного разведывательного управления и привык доверять ему больше, чем генералу, ставшему министром обороны и ретивым чиновником.